«Располагайся!» — кивнул он на ближайший диван. «За свою честь не беспокойся!» Девушка смущенно присела на краешек предполагаемой постели. Она не знала, как вести себя дальше — раздеваться или спать прямо в одежде. Не спешил помогать ей и Далеон, застывший напротив окна. Он что-то напряженно обдумывал, то и дело нервно поглаживая подлокотник кресла в дверь постучали. Мужчина, сделав знак «Чужачке оставаться на месте», сам подошел к порогу. В комнату тенью скользнула Дайра и с полупоклоном поднесла до высокий запотевший стакан. «Можешь идти», — благодарно кивнул маг служанке. Женщина, однако, на миг задержалась на пороге и с легким любопытством посмотрела на девушку чье бледное лицо отчетливо выделялось в вечернем сумраке. — Пей! — мужчина протянул напиток девушке. — да дна! Это не самый приятный напиток, но тебе поможет. Эверина взяла предложенный стакан, в котором мутно поблескивал густой отвар. Затем зажмурилась и одним глотком осушила его. Горло обожгло сильной горечью в которой угадывались нотки полыни и синеголовника. Девушка закашлялась. «А теперь спи!» Делеон кивнул на диван. «Насчет кошмаров не беспокойся. Если будет совсем плохо, я помогу». Эвелина кивнула и легла. Веки сами собой закрылись, налившись свинцовой тяжестью. В голове было пусто. Куда-то пропали все мысли, опасения и переживания. Девушка сама не заметила, как заснула. На этот раз она практически не испугалась, когда вновь оказалась в ночном лесу. Махнатые ветви ели и пригибались от тяжести снега, почти скрывая от нее утоптанную дорожку, пролегающую по искрящемуся насту. Было тихо. Только где-то рядом раздавалось испуганное сбивчивое дыхание человека. Девушка вдруг поняла, что это она так громко дышит, и похолодела, когда ощутила на своем затылке немигающий взгляд чего-то неведомого и страшного, исчищебы. «Обернись!» Мягкий, завораживающий шепот прозвучал, казалось, со всех сторон, взгляни в глаза своему страху. Эвелина почувствовала, как сердце у нее в груди замерло, пропустив удар, и зачастила от ужаса. «Это сон», — попыталась она себе напомнить, — «всего лишь сон, мне бояться нечего». Девушка кожей чувствовала, как невидимый, пока зверь приближается. Снег мягко похрустывал под его лапами, шея коснулась влажное горячее дыхание. «Я не боюсь тебя», — хрипло прошептала Эвелина. «Ты не можешь убить меня, иначе сам умрешь». «А ты думаешь, что я собираюсь так поступить?» — тихо рассмеялся, стоявший у нее за спиной. «Не угадала. Вспомни, разве тебе не нравилось бежать со мной по лесу? Разве стоять тут в качестве жертвы более приятно?» «Нет», — вынужденно призналась девушка. «Ведь сегодня ты испытывала почти блаженство, когда представляла, как будешь рвать своего хозяина клыками, захлебываясь от восторга!» Продолжила смеяться тьма вокруг. «Я мог бы помочь тебе!»